Глава 6. Допросы, интриги и ванна с пеной. Статус загрузки фазы 25%. Месяц назад мы использовали еще один коридор. Думаю, это была последняя трата такого ценного ресурса. Сразу после попадания в эту сферу мое самочувствие ухудшилось. Вряд ли я выдержу еще одно перемещение: Мира. Пора добавить в журнал Запись о коридорах. Готово начать в любой момент. Коридоры. Великое творение Аурелинов, затерянное во времени. Всегда считалось, что перемещение между сферами невозможно. Попадая в сферу, Искатель оказывается в своеобразной тюрьме, выйти из которой он сможет только тогда, когда выполнит полученное задание. Непреложная истина. По крайней мере, так считали все, кроме цивилизации Аурелинов. Первый раз я столкнулся с их представителем в одной из сфер ранга С. Это была самая обычная сфера с простым заданием для моего тогдашнего уровня. И когда я уже был готов покинуть ее, в нескольких метров от меня возникла маленькая сфера, из которой вывалилось израненное существо. На первый взгляд оно могло бы сойти за человека, но при ближайшем рассмотрении становились видны детали, которые делали его совершенно иным. Кожа Аурелина имела бледно-золотистый оттенок. Казалось, что при прикосновении она должна была быть теплой. Но что-то подсказывало мне, что на самом деле она была холодной, как мрамор. Маленькие, едва заметные рога, торчащие из его лба, были тонкими и изящными, как будто их создали из стекла. Его волосы были белоснежными, словно первый снег. Но больше всего меня поразили глаза существа. Они были ярко-янтарного цвета, и в их зрачках красовался узор, напоминающий паутину. Казалось, что существо видит все насквозь. Почему-то я сразу понял, что оно не враждебное. Не могу объяснить, откуда взялось такое чувство. Возможно, интуиция. Стоило мне приблизиться к нему, как оно издало какой-то странный звук, словно пытаясь что-то сказать. Кристалл показал лишь запас здоровья и удивительно высокий запас маны. Но никакой опознавательной информации. Помню, как удивился максимальному значению маны существа. Почти 100 тысяч единиц. Никогда такого раньше не видел. Даже у существ в сферах Ааранга. Показатель его здоровья был критически низким и продолжал падать. Я сразу же применил несколько изученных мною исцеляющих навыков. Но ни один из них не сработал. Мира попыталась вызвать помощь, но что-то блокировало наш сигнал. Я потратил почти всю ману, пытаясь спасти его от смерти. Но раз за разом мои навыки лишь растворялись в воздухе, не оказывая никакого эффекта. И вот, когда запас здоровья существа упал до минимального значения, оно схватило мою руку. Мне показалось, что я одновременно смотрю тысячи картин. Они с огромной скоростью мелькали у меня перед глазами. Но я запоминал все, что на них было. Когда все закончилось, существо, тогда я уже узнал, что оно принадлежит к цивилизации аурелинов, отдало мне сумку. В которой лежали какие-то странные камни. И перед тем, как испустить дыхание, создало за моей спиной сферу и закинуло меня в нее, словно пушинку. Я оказался в старинном храме, практически полностью забитым полками с книгами и свитками. Вокруг храма была лишь темнота, как будто он парил в самой пустоте. Кристалл не смог определить моего местоположения, но в тот момент это волновало меня меньше всего». Открыв несколько книг, исписанных причудливыми иероглифами, я вдруг осознал, что могу их прочесть. Начав изучение, я обнаружил, что совершенно не чувствую жажды или голода. Также время будто бы замедлилось в несколько тысяч раз. Не знаю, сколько лет я провел за изучением древних свитков, но когда вернулся, то заметил, что в реальном мире прошло лишь несколько часов. Коридоры – технология, позволяющая искателю перемещаться между сферами. Без каких-либо преград. Технология, которая может как спасти миллионы жизней, так и уничтожить их. Создав коридоры, аурелины осознали их истинную мощь и решили уничтожить любые упоминания о них. Но были и те, кто верил, что эти знания помогут победить Сферус. Именно они создали храм, защищенный множеством магических барьеров, попасть в который можно было только использовав коридор. Мне так и не удалось выяснить, почему Аурелин появился именно в моей сфере. Возможно, это лишь случайность. Полученные знания я хранил в строжайшем секрете. И только сейчас, когда мои дни практически сочтены, хочу, чтобы они достались Искателю, который сможет ими правильно распорядиться. Ниже приведу краткую информацию о коридорах. Внимание, дальнейшие записи повреждены. Уведомление заблокировано. Внимание! Была произведена корректировка последней записи. Уведомление заблокировано. Внимание! Новая запись была сохранена в журнале. Уведомление заблокировано. Коридор может использовать лишь искатель, который коснется камня, необходимого для его открытия. Коридор может вести лишь в сферы, ранг которых выше, чем у стартовой точки. Камень для активации коридора не может быть перемещен в инвентарь. Думаю, этой информации должно хватить. Закончив записи, человек попытался подняться. Но смог сделать лишь несколько шагов и вновь опустился на землю. «Похоже, силы окончательно покинули меня». «Я в тысячный раз могу предложить вернуться на землю, но ты все равно откажешься. Почему люди такие упрямые?» «Мира, тебе еще многое предстоит узнать о людях». Статус загрузки фазы 90%. «Срочно! Нужен лекарь! Его запас здоровья практически на нуле! Держись, братан!» «В нашей гильдии одни из лучших целителей! Как ты вообще тут оказался?» «Да еще и один!» «Это ж надо, братан, в такую переделку!» Вновь раздался громкий мужской голос. «Такой громкий, что аж бесит даже в такой момент, когда от смерти тебя отделяет один маленький шажок!» Кто-то сидел рядом, но как бы я ни пытался открыть глаза и разглядеть его, ничего не получалось. Перед глазами все плыло, превращаясь в мазню художника-любителя. Сразу после того, как раздался голос, Мира замолчала. «Странно, на нее это не похоже. Лежа на земле, мной овладело чувство ненависти ко всем этим сферам и всему, что с ними связано. Нет, ну правда. Каким же надо быть, чтобы дважды за день оказаться на грани жизни и смерти? Это же просто рекорд в номинации «Глупая смерть года». Ладно, хоть где-то побеждаю, правда? Останься с ним. У меня к нему много вопросов, а я разрушу круг». Раздался второй голос. Он явно принадлежал девушке. «Вас понял! Целителя сюда, срочно!» Вновь раздался голос этого крикуна. А я почувствовал, как он потряс меня за плечо. Вдалеке послышались чьи-то быстрые шаги. «Аня, давай быстрее, тут тяжело раненый!» «Простите, когда вы с капитаном ломанулись вперед, на нас напало несколько гоблинов. Пришлось с ними разобраться, а только потом следовать за вами!» Стала оправдываться девушка. «Да ничего, Ань, все под контролем!» «Ну, почти все. Тут, братан, чуть живой. Давай, немного твоей магии тут точно не повредит!» Парень подбодрил ее кивком. В его голосе звучало легкое облегчение. «Какие страшные раны! Тут нужно мощное исцеление! Потерпи немного!» Ее голос дрожал, а руки уже начали покрываться ярким исцеляющим светом. «Потерпи немного! Сейчас будет полегче!» Ее окутал яркий свет. Но не успела она закончить свое заклинание, как перед глазами посыпались уведомления. Поздравляем! Задание 2 успешно выполнено. Ваши награды. 1500 единиц опыта. Возможность выбора навыка 1. 5 очков характеристик. Вы получили новый уровень. Уровень 3. Вы получили новый уровень. Уровень 4. Вы получили новый уровень. Уровень 5. Доступно 14 очков повышения характеристик. Опыт. 100 из 1600. «Гори, оно всё б***ь матским огнём!» «И гоблины!» «И маги!» «Ненавижу!» «Второе мотиво пришествие за сутки!» — разразился я проклятиями, чем напугал стоящих рядом. «Аня, твой навык исцеления просто великолепен! Он как новый!» «Даже все раны исчезли!» — радостно воскликнул сидевший рядом парень. «Но я... не использовала...» — растерянно пробормотала Аня. «Она не успела использовать исцеление!» Раздался строгий и уверенный голос девушки, которая медленно шла в нашу сторону. «После того, как я разрушила круг призыва, его уровень возрос сразу на три единицы». «Капитан, вы успели проверить его изначальный уровень?» Спросил Крикун, удивленно пялись на меня. «Первое правило любого искателя. Надо всегда собирать информацию о том, кого встретишь в сфере». Девушка, которую тут все называют капитаном, подошла вплотную ко мне. «Итак, не расскажешь ли нам, как ты сюда попал?» И когда это я успел попасть в... Ладно, не суди людей по обложке. Хотя вот эта вот дамочка... От одного ее взгляда веет холодом. Даже в походке читается. «Слушай меня внимательно, или будет хуже!» Да уж, не хотелось бы ее выводить из себя. Хотя, судя по ее взгляду, я это уже сделал. Эх, встретились бы с ней при других, более приятных обстоятельствах. Я бы с удовольствием, но мама говорила мне не общаться с незнакомцами. Попробовал чутиться я, пытаясь придумать, как отсюда слинять. Да, первое правило смертника. Когда все плохо, сразу пускай в ход Или что-то на него похожее, в зависимости от угла взгляда и градусов крови. Напряжение вокруг нарастало. Аккуратно наведя кристалл на стоящую рядом девушку, я увидел, что у нее 45-й уровень. Довольно странно. Что мог забыть искатель такого уровня в сфере ранга F? Немного попятившись назад, я обнаружил, что загнан в угол. Готов поклясться, что видел, как в руках этой особы мелькнул кинжал. Но в этот момент парень, первым подбежавший ко мне, громко провозгласил. «Второй отряд рекрутов гильдии «Двойной удар». «Лучший и сильнейший гильдии России». «Меня зовут Серж, танк группы». «Наш целитель Аня». «Наш незаменимый капитан Ева». «И два бойца, которые, как всегда, где-то потерялись». Представил он всех присутствующих. Теперь ты знаешь, кто мы. Хотелось бы услышать твое имя. Серж, братан, брат, братишка. Сейчас готов называть тебя как угодно. Если бы не твой разрывающий барабанные перепонки крик, кто знает, как эта леди использовала бы свой кинжал. Ладно, хотя бы один в этой тусе вроде не хочет меня убить. Он явно из породы вечно веселых добряков, которые говорят не переставая и всех считают друзьями. «Лео», — ответил я, все еще опасаясь, что капитан... Зеленоглазая брюнетка спортивного телосложения не остановится и пустит в ход свой кинжал. Я Лео. Просто Лео. Л-Е-О. -E Давайте немного выдохнем, расслабимся. Знаете, как это там говорится? Мир дружбы искателей. И третье, их целитель Аня. Скромная, перепуганная до чертиков, но видно, что старается держаться. Как там говорится? В тихом омуте черти водятся. Главное, держать в голове правила деда которые он вбивал мне в голову еще с детства. Никогда не поворачивайся спиной к Тихоням. По статистике, среди маньяков их больше всего. Аня, найди и приведи сюда отставших. Серж, приготовь групповой выход из сферы. Раздала приказы Ева и вновь принялась за меня. Теперь ты. У меня всего лишь два вопроса. Как ты оказался в этой сфере и каким образом Искатель второго уровня смог нанести столько урона магу, уровень которого в несколько раз выше? «Да ничего необычного. Шел, упал, очнулся и...» Рука Евы вновь опустилась на рукоять кинжала. «Ладно, понял. Давайте обойдемся без бессмысленного, хоть и такого желанного кровопролития». Я просто сидел в своей квартире. Потом поступило это долбанное срочное задание. Появилась сфера, и меня затянуло внутрь. «Ясно? Все. Конец истории. Уж простите, я тут первый день. Еще не выучил, где и чья сфера. Мира подтвердит». Вдруг перед глазами возникло уведомление от Миры. «Заткнись!» Хоть это было и неожиданно, но смысл очевиден. Мое личное «заткнись от Миры». Как же приятно, того и глядим, и скоро станем друзьями. Ева явно заметила движение моих глаз, но меня вновь спас вечно орущий парень. «Капитан, мне кажется, братан хорошенько приложился головой!» Громко рассмеявшись, произнес Серж. «Вы только послушайте его! Сфера появилась прямо в квартире и затянула внутрь!» «Кому расскажи, никто не поверит!» «Любой искатель знает, что проникнуть в сферу можно лишь одним путем, направив на нее кристалл и дав согласие на вход». «Да, точно!» Быстро среагировал я. «Думаю, действительно, моя кукуха улетела далеко от гнезда. Мне поступило срочное задание, которое нужно было выполнить именно в этой сфере. Я не думал, что тут будет кто-то еще. Да и в названии сферы была буква «С». Как говорится, хрен разберешь эти алгоритмы Сферуса. «Долбанные технологии». Инновации, реновации и прочее хэ. Да, нет. А в битве с этим магическим ублюдком мне просто повезло. Все его способности блокировал этот круг. Мне лишь нужно было держаться внутри и ждать, пока у него закончится мана. Не думаю, что мой ответ устроил Еву. Но руку от кинжала она убрала. Второе правило любого смертника. Век живи, век учись врать тем, кто может тебя убить. Серж, кажется, верит в мою историю. И это неплохо. А вот Ева... Её глаза всё ещё полны недоверия. Надо бы это как-то исправить. И, кстати, что же за хрень получается? Ведь сфера реально возникла прямо у меня под носом. Возможно, в моём случае это был какой-то глюк системы. «С. Счастливчик». Либо я что-то упустил. Надо бы расспросить Миру при удобном случае. «Тогда вопрос. Кто такая Мира?» «Кошка!» Быстро выпалил я. Вряд ли мой кот обидится на столь резкую смену своего гендера. «С чувством юмора у него точно все в порядке!» Громко рассмеявшись, произнес Серж и предложил подготавливать выход из сферы. «После того, как он закончит возиться с выходом, ты пойдешь с нами в штаб гильдии для допроса!» — скомандовала Ева. «Не имеют права!» «А право на это у вас есть?» — спросил я, воспользовавшись подсказкой Миры. «Ты еще умничать решил?» — резко бросила Ева. Ее глаза сверкнули, как у хищника. «Капитан, но он прав. У нас нет на это прав. Мы можем лишь оформить официальный акт вызова Искателя, который должен будет лично подписать глава гильдии». Вновь спас мою шкуру Серж. «Слышали? Устами этого паренька глаголит истина. Так что не судьба. Разойдемся, как в море корабли». С легкой улыбкой произнес я. Но у Евы на этот счет были явно другие планы. Эх, и все-таки, встретились бы мы с ней при других обстоятельствах. Скоро увидимся! И не вздумай сбежать. Думаю, тебе известно, что гильдии плотно сотрудничают с правительством и всеми силовыми структурами. Отыскать тебя не составит больших проблем! произнесла она, и вместе с Сержем, который закончил подготовку выхода, отправилась навстречу с остальными, оставив меня одного. Братан, еще увидимся! Ну ты, конечно! Не успел договорить Серж и скрылся за поворотом. «Черт, если бы не этот паренек, она бы меня точно просто так не отпустила. Прекрасная черта человека — наивность. Скорее, он просто предпочитает делать все по правилам, а еще беспокоиться о других». Наконец-то подала голос Мира. «Знала я одного такого. Жаль, что...» — вдруг добавила она, но быстро осеклась. «Жаль? Ты вообще какого хера все это время молчала? Язык проглотила?» «Воды в рот набрала. Ладно, хоть подсказки давала. Повезло, что эта мадам отстала. Интересно, у всех искателей первый день такой?» «Только у особенных», — с насмешкой ответила Мира. «Да иди ты! Все, не хочу больше приключений на сегодня. Домой, кофе, ванна с пеной и спать». «В реальном мире только три часа. Плевать. Домой, кофе, ванна с пеной и спать». Я еще не говорю о том, что тебе бы стоило заняться выбором нового навыка и распределением характеристик. В этот раз не забудь про интеллект. Давай оставим все скучные дела на утро. Мне кажется, что только за первую часть дня я успел прожить несколько жизней. Дай мне немного отдохнуть. Мира ничего не ответила. Но я был уверен, что она согласилась со мной. Денек сегодня выдался, мягко говоря, не очень. Но есть и свой плюс. Теперь, если меня спросят о самом худшем дне в моей жизни... «Я точно знаю, что мне ответить». Статус загрузки фазы – 90%. Штаб-квартира гильдии – двойной удар. «Можешь зайти!» – раздался басистый голос мужчины. Двери кабинета распахнули, и Ева уверенным шагом вошла внутрь. Как только она оказалась в кабинете, ее сразу же окружил легкий аромат хвои и дорогого табака. Едва уловимый, но достаточно заметный, чтобы передать вкус его владельца». Кабинет главы гильдии находился на последнем этаже высокотехнологичного бизнес-центра, возвышающегося над городом. Интерьер кабинета был выполнен в современном стиле с элементами минимализма. Вдоль одной из стен располагался стеллаж с оружием и артефактами, каждый предмет за стеклом с лазерной защитой. Среди них были мечи и кинжалы разных эпох и стихийные артефакты, добытые из сфер, следы прежних побед с гордостью выставленные на показ. В центре кабинета стоял большой стол из черного матового металла с инкрустациями из серебра. На столе аккуратно располагались несколько голографических дисплеев, один из которых постоянно показывал текущую информацию о состоянии сфер и заданиях гильдии. Но главным украшением являлся огромный экран, занимающий всю стену справа от выхода. Этот экран был подключен к глобальной системе мониторинга и отображал информацию о лучших гильдиях мира и их прогрессе в сферах. Последние три года гильдия ⁇ Двойной удар ⁇ занимала лидирующую позицию, успешно зачистив сферу А ранга 9 уровня. Но буквально месяц назад китайская гильдия смогла провести зачистку сферы А ранга 14 уровня, хоть и потеряла нескольких искателей 99 уровня. Рядом висел герб гильдии ⁇ Двойной удар ⁇ Он представлял собой два скрещенных меча на фоне щита, символизируя силу и единство. Флаг был выполнен в красно-черных тонах и гордо развивался даже без ветра, благодаря скрытым механизмам. «Глава, капитан второго отряда рекрутов прибыла по вашему приказанию», — отрапортовала Ева и встала по стойке смирно. «Вольно», — добродушно произнес мужчина. «Я слышал, что после возвращения из последней сферы ты запросила акт вызова искателя. Позволь узнать, зачем он тебе?» «У нас возникла небольшая проблема. Ничего серьезного, но...» Словно оправдываясь, слегка дрожащим голосом начала отвечать Ева. «Проблема?» «Да». Быстро взяв себя в руки, продолжила она. «При выполнении задания мы столкнулись с неизвестным искателем, который оказался внутри нашей сферы. Мной было установлено, что он выполнял срочное задание, поступившее от Сферуса». «Разве стоит из-за этого поднимать такой шум? Лучшая гильдия России и привлекает государственный аппарат, чтобы вызвать низкоуровневые искатели» которого случайно занесло в чужую сферу. Вряд ли на это стоит тратить такие ресурсы». Объяснил свою точку зрения глава гильдии и откинулся в кресле. «Хотя, может быть, я не знаю всех деталей?» «На самом деле мне показались подозрительными несколько моментов. Его уровень поднялся сразу на три единицы, сразу после того, как я разрушила круг призыва». «Не вижу тут ничего удивительного». «Срочные задания часто имеют очень хорошие награды, среди которых, как правило, большое количество опыта». «Да, но есть еще кое-что», — немного запнувшись, продолжила Ева. «Его оружие. Кристалл показал, что это простая катана. Но мое чутье искателя кричало, что это ложь. Да и в воздухе так и витали остатки какой-то странной энергии, похожей на частицы хаоса». «Там же был темный маг?» — спросил глава и, не дожидаясь ответа, продолжил. «Эти существа даже на низких уровнях могут обладать удивительными способностями, о многих из которых мы даже не подозреваем. У меня больше вопросов к нашей охране. Как они допустили попадание в забронированную сферу чужака?» «Тут тоже довольно странно. Когда я принялась его допрашивать, он заявил, что сфера открылась прямо у него в квартире. Думаю, это просто...» На лице главы гильдии вдруг появилось напряжение. Он слегка выпрямился и, замолчав на несколько секунд, внимательно посмотрел на Еву. «Ты сказала, что Сфера появилась прямо в его квартире?» Ева смутилась от его реакции и быстро кивнула. «Да, именно так он сказал!» Ее голос чуть дрогнул. «Сфера появилась прямо в квартире и засосала его внутрь. Я подумала, что это просто оправдание, чтобы выкрутиться и сбить нас с толку!» «Я подпишу заявку на завтрашнее число!» «Как только он будет здесь, пусть сразу ведут ко мне в кабинет. На этом все. Можешь идти». Закончил глава и стал что-то писать на одной из бумаг. Удивленная таким поворотом событий, Ева быстро покинула кабинет. Она не могла понять столь быстрой перемены в настроении главы гильдии. Но и спорить с начальством ей не хотелось. Оставшись один, глава отложил ручку и медленно подошел к книжному шкафу. Он провел пальцами по корешкам, пока не коснулся нужной книги. Потайная панель мягко отъехала в сторону, открывая сейф, защищенный магическим барьером высокого уровня. Достав небольшой мешочек, он вынул из него древний камень. Осколок чего-то, что давно утеряно для всех остальных. Прикоснувшись к нему, он почувствовал, как мелкие искры остаются на пальцах, словно пробуждая что-то внутри. Глава гильдии замер, глядя на осколок с удовлетворенной улыбкой. «Неужели коридоры, о которых писал брат, действительно существуют?» Тихо произнес он, убирая камень обратно в тайник. Интересно, понимает ли этот искатель, что его втянули в очень жестокую игру, из которой он точно не сможет выйти победителем?